Настя любимка Наедине с драконом. Выпускной экзамен для вредной парочки. Глава 1 Распределение. Амелика Равос. Голос ректора звучал торжественно. Мне показалось, что я слышалась и продолжила сидеть на месте, решив, что мне все же померещилось свое имя. Наверняка прозвучала Анджелика Айдвос. И имена были созвучны и внешне мы обе были миниатюрными блондинками с длинными до ягодиц волосами. В конце концов, кто еще мог попасть в пару к лучшему выпускнику драконьего факультета? Только драконица, которая вроде как была его девушкой, не могли же боги разлучить без пяти минут женатую пару И пусть официальная помолвка еще не состоялась, но вся моя академия последний год гудела о том, что эти двое будущие муж и жена, И последнее было решающим. А всё из-за поверья, которое гласило, что если на выпускное задание отправляется разнополая двойка, то им суждено стать парой. Если же одного пола, то крепче дружеских ус больше ни с кем не будет. Так что моё имя не могло звучать, вот никак. Потому что поверье, знаете ли, сбывалось. Пусть и не всегда, но чаще, чем хотелось бы. А потому отмахнуться от этого не получалось. Конечно, обычно двойки на выпускной экзамен составлялись из мага-человека и дракона. Но случались и исключения, когда боевая двойка была либо только из магов, либо только из драконов. В прошлом году, например, таких пар было аж пять штук. В конце концов, отбор происходил на самом высоком, божественном уровне. А богам виднее, кто должен составить пару в финальном и самом важном экзамене каждого студента-выпускника. Мы к этому дню шли целых десять долгих лет. В самую короткую ночь, в час великого летнего солнцестояния, ректор Академии Даргверс зажигал ритуальные сферы, куда опускал свитки со списками выпускников магического и драконьего факультетов. В третью минуту после полуночи сферы, напитавшись божественной энергией, начинали прямо в воздухе транслировать древними рунами имена будущих боевых двоек, которым предстояло совместно пройти финальное задание — полевую практику. А глава Академии вслух зачитывал эти имена. Вот как сейчас. «Амелика Равос!» Торжества в голосе ректора поубавилось. Его взгляд колючий и морозный нашел меня среди студентов, и я на миг оцепенев подскочила с места. Нервно сглотнув, направилась к сферам. Быть не может. Вот просто не может. Почему я? Вот почему? Да я уже ощущала гнев и злость других студентов, особенно женской ее части. На Анжелику даже смотреть не хотелось. Это ошибка. Тихий и потрясенный выдох Анжелики в абсолютной тишине прозвучал выстрелом. «Ошибка!» Зал, согласно, загудел, но не настолько сильно, чтобы ректор начал призывать всех к порядку. Я смогла взять верх над эмоциями, и на постамент к сферам и мрачно глядящему ректору вышла внешне невозмутимой. На дракона, который должен был составить мне пару на боевом задании, не взглянула. Знала, что, встретившись с его нахальным взглядом, не выдержу, наговорю гадостей. «Водник, модник, чтоб его!» За все десять лет, что мы учились бок о бок, у нас ни разу не получилось обойтись без взаимных колкостей и обид. О, да я спала и видела, как покидаю стены Академии и больше никогда не встречаюсь с Дерианом Дарноргом. Настолько кошмарным было наше противостояние, настолько я ненавидела его. «Положите ладони на сферы», — приказал нам ректор, и мы вместе с Дерианом выполнили требуемое. Сейчас мы узнаем, куда именно отправят нашу боевую двойку, а затем покинем зал, чтобы подготовить все необходимое для практики. А рано утром нас в этом же зале через вот эти самые сферы отправят в указанное богами место. Тишина в зале казалась оглушающей. Кажется, вместе с нами дыхание затаили вообще все студенты, а заодно и преподаватели. В воздухе прямо перед нами одна за другой начали проявляться руны древние письмена о которых знали только ректор и избранные увы я в число последних не входила ущелье и ровоз едва выдохнул ректор и затем уже громче повторил ущелье и ровоз лорд вадер сопроводите первую боевую двойку это ошибка студентов все таки прорвало почему она нечестно Гол голосов нарастал, но прямых оскорблений в мой адрес не следовало. Все же я тоже была лучшей на магическом факультете, и то, как я могу отомстить или отделать на полигоне даже дракона, все знали очень хорошо. Единственный, кто мог мне противостоять, в итоге оказался со мной в двойке. «Тишина!» — рявкнул разозленный ректор. Он прекрасно понимал, чем нам грозит такое задание. «Ущелье Ир-Равоз! Хуже просто не могло быть!» Девицы, причем как с моего факультета, так и с драконьего, просто забылись. От зависти из их головок напрочь вылетело, что нашего ледяного ректора злить нельзя. Это только кажется, что вода она спокойная, а лед и того твердый. «Пока до сердца дойдет, тысячу раз устанешь. А нет!» Те, что шумели громче всех, вдруг обнаружили свой рот с кованым ледяной коркой. И я знала по опыту, отодрать ее получится только вместе с губами. В первый год в Академии часто с такой штукой ходила. Иногда сутками не поесть, не поговорить. Спасибо племянничку ректора, Деэриану. Понятно, что глава Академии снимет со студенток заклятия раньше, все же завтра всем отправляться на самое важное задание, ради которого ректор нас десять лет терпел. Кто еще желает поспорить с выбором богов? Никто? Отлично. Студенты, Дарнорк и Равос, покиньте церемониальный зал. Я уходила с гордо поднятой головой, несмотря на то, что внутренне кипело от негодования и страха. Почему все сложилось именно таким образом? Я вообще-то надеялась, что выбор богов пойдет на моего однокурсника, друга детства, Лерха, с которым мы, можно сказать, прошли огонь и воду. «За что же меня так боги наказывают?» «Даже ущелье Ирравос меня пугало меньше, чем вынужденная работа с Дарьяном. Это ты в спину ударить может?» «Думаешь, я ударю в спину?» Вопрос Дарнорга прозвучал глухо. Кажется, последнюю мысль я озвучила. «Правда считаешь, что я способен на это? Однажды так уже было». Я пожала плечами и прибавила шаг, тем более, что лорд Вадер практически скрылся за поворотом, стоило его нагнать. Мы были детьми, и то была шутка. «Конечно, вы тогда знатно повеселились, студент Дарнорк!» Я криво усмехнулась. «Выбор богов не оспорить. Хочешь ты того или нет, но мы не просто выполним задание. Мы вернемся победителями. Даже если ты мне всю спину в решеток превратишь, понял?» Я вернусь в академию с успешно пройденным экзаменом и живой. Я ускорилась. Не хочу с ним разговаривать. Не хочу вспоминать тот случай десять лет назад. Сейчас нужно сконцентрироваться на том, что нам предстоит в ущелье Ировоз. И легко там не будет. На зачистку этого ущелья отправляли отряд из десяти 20 бойцов раз полгода. Естественно, не из числа студентов. И за все время, что я обучалась в академии, боги отправляли туда выпускников лишь раз. К сожалению, тогда вернуться смог только один из двойки — дракон. Его партнер-маг погиб. Это случилось в конце моего второго курса. В тот год погибших было шестеро. Три дракона, три мага. Увы, выпускной экзамен — это не просто полевая практика. Рядом не будет преподавателей или кураторов. Не будет тех, кто сможет оказать помощь. Мы окажемся один на один с опасностью и должны будем применить все знания и навыки, полученные в Академии на практике, чтобы выжить, чтобы доказать, что силу, которую нам даровали боги, получили не напрасно и не случайно. Мы, избранные богами, отмеченные ими с момента пробуждения дара для борьбы с порождениями хаоса. Сурово? Но именно этот экзамен — доказательство нашего права и компетентности занимать в будущем высокую должность руководить отрядами зачистки магами и даже целыми городами и деревнями на границах причем сразу после выпуска потому что порождения хаоса не дремлют потому что они все еще наша суровая действительность америка рявкнули над духом и жесткие пальцы вцепились в мои плечи но этогодырри оно показалось мало он меня еще и встряхнул Я не придам и не ударю в спину. Глядя мне прямо в глаза, отчеканил парень. Я не брошу своего партнера, даже если он взбалмошная магичка, отравлявшая мне студенческие годы. С этого момента мы не просто студенты, мы боевая двойка. Отлично, не забудь об этом в ущелье. Повела плечами, освобождаясь от хватки дракона. Я, конечно, могла съязвить в ответ на взбалмошную магичку, но мне уже не пятнадцать и даже не восемнадцать. «Идем, у нас не так много времени на сборы и сон». Обиды обидами, но сейчас жизнь каждого из боевой двойки зависела от партнера. В полном молчании мы нагнали куратора и спустя еще минут десять спустились с ним к главному хранилищу и застыли у входа. «Собирайте снаряжение с умом. Оставьте ваши ссоры и споры за дверью», — мрачно произнес лорд Вадер. «Обсудите, какие именно артефакты и зелья вы хотите взять». Ваша двойка в приоритете, вы идёте первыми. Но и не стоит слишком долго тянуть и заставлять ждать остальных. Если возникнут вопросы или потребуется совет, я буду здесь. С этими словами лорд Вадер активировал руны, и двери хранилища медленно отворились. Что ж, идём. Дракон схватил меня за руку и решительно шагнул внутрь.